Глава 2. Если твоя героиня будет маникюршей или косметологом, пусть живет и работает здесь, в Соединенных Штатах Америки, именно в Нью-Йорке. Знаешь почему? Здесь богаче, пестрее и диковиней панорама физиономии и судеб. В эту кипящую кастрюлю только руку запусти, что угодно выудишь, от царевной лягушки до зубастого крокодила. К тому же здесь у тебя, у автора, больше возможностей сменить декорации. Твоя героиня, если она не дура, в нужный момент спрячет подальше свой лайсенс косметолога — слово «лицензия» у нас русскоязычных не употребляется — и вытащит из ливчика старенький скромный лайсенс маникюрши и отлично сможет подрабатывать в детском садике. Не удивляйся, это не описка дедский. Я имею в виду наваристую халтуру в детском садике, дневном клубе для стариков. И это отдельная поэма со своим сюжетом своими героями, своими драмами и уморительными скетчами оставим на потом. Причем учти, дома для престарелых, где тоже заработок, дай Боже, существенно отличаются от садика. Подробности в свое время. Короче, вперед, забрасывай героиню рискованным десантом в наши края, ибо там и здесь это разные миры, Разные производственные отношения, разная мораль. А я готова подрядиться доморощенным Вергилием, дабы таскать ее по всем кругам здешнего рая. Твое дело — наводящие вопросы. Вот интересно, сейчас странно думать, что я видела тебя лишь однажды. Сколько там мы просидели за ужином у Литки? Часа три, не больше. Я слегка рабела, все ж писатель, человек известный, можно сказать, избалованный вниманием публики. Как ты оживилась, узнав, что я косметолог? Ура! А электронку свою не дадите? Я тут одну повестушку задумала. И позже, когда прощались в дверях. И давай сразу на «ты». Чего там, мы ж ровесницы. А спустя месяца три письмо. Не уверена, что вспомнишь меня, Галина. Господи, да я все эти месяцы каждый вечер, как прибегу с работы, сразу к компу «Что там в почте?» Помнила, какое от тебя шло тепло, чуть ли не родственное, от чужого, в сущности, человека. Это сейчас уже будто знакомый тысячу лет, и трудно удержаться, чтобы не вывалить на тебя всю свою жизнь. Недавно Литка. На мои восторги по поводу нашей с тобой переписки отозвалась «Не обольщайся, мол, человек на работе. Тебе, мол, нужен материал для повести, вот ты и настроена на мощный прием, на волну отзывчивости и внимания. Профессионал, ничего не скажешь. Да я все понимаю и не жду, что моя персона тебя приворожит настолько, что до скончания века ты будешь письма мне строчить. Видела?» Видела, как играет твой зрачок на удачную фразу или там деталь, заметила, как, восхитившись каким-то словцом в разговоре, ты тут же на салфетке его нацарапала. Все понимаю, но эти недели и месяцы нашего поверх континентов и личных биографий разговора, они очень, очень мне дороги, так и знай. Интересный эффект такого дистанционного знакомства. При устном общении я бы сказала, что ты замечательно слушаешь. А вот в нашем электронном случае, как бы это точнее назвать? В такой переписке тоже ведь свой ритм возникает, как пауза в разговоре, или вовремя поданная фраза, или в самую точку вопрос, который хочется обдумать. Все эти недели нашей... Виртуальной беседы я на какой-то одной с тобой очень короткой волне. Едва мелькнет в голове, что же она помалкивает. Глядишь, минута-другая, и вот оно, твое письмо. Ну, так я о разнице в декорациях. Вспомни парикмахерские салоны в «Союзе» конца 70-х, Что за хабалки в них работали. Не подступиться к ним, не уважать их невозможно. Я ведь уже здесь получала образование. Сначала закончила школу по классу скрипки, извини, маникюра-педикюра. Потом высшую школу косметологии. Зарабатывать начинала в таких вот дедовских садиках для стариков. Одноклассникам и дальней родне в Киеве стеснялась писать, что здесь, в Америке, в стране осуществленной мечты и широчайших возможностей, я всего только маникюрша. Стыдно, понимаешь, было. В те годы, когда мы росли, детей учили на фортепианах. Вспомни, из скольких окон доносился, спотыкаясь, и кая, и отрыгивая тот самый Полонезагинского. Считалось, что музыка обеспечит девочке достойный кусок хлеба. Я и сама отбацала в музыкальной школе семь своих каторжных лет. Насчет куска хлеба здесь все иначе. К банкиру своему относятся, конечно, теплее, чем к маникюрше. Но банкир запросто пригласит свою маникюршу и на ланч, и на торжественный прием. Куда только меня мои толстосумы клиенты не приглашали. Устала таскаться. Кстати, важная поправка к твоему последнему письму. Слово «косметичка»? В русско-американском сообществе означает конкретно сумочку с разным парфюмерным барахлом, помадой, тушью, пудрой и духами. Специалисты же, работающего в области косметологии, величают уважительно. Косметолог или бьютишин. Еще одно высокопарное название моей двусмысленной профессии – эстетишин. Есть даже специальные школы по подготовке только эстетишинс для работы исключительно с его величеством фейсом. Все, что можно сделать с лицом человека, покрасить ресницы и брови, убрать тетки, усы и бороду, словом, почистить, отполировать и облагородить шкурку, данную тебе неродивой мамкой природой, считается искусством косметологической эстетики. Но не массаж. На массаж тоже надо иметь специальный лайсенс. Так вот, за годы внедрения во все углы, закоулки, подвалы, чердаки, а также и темные норы своей профессии, я насобирала кучу разных лайсенсов, законно дающих в мои хищные лапы любого клиента, ибо из обезьяны, явившейся на порог моего кабинета, я способна, как всемогущий бог, за несколько сеансов сотворить человека минуя длинную лестницу эволюции. Главное, работая в этом бизнесе, ты по поневоле становишься психологом. Порой достаточно беглого взгляда на человека, чтобы многое о нем понять и рассказать. Я даже научилась определять национальную принадлежность клиента по виду и типу кожи. Сразу вижу ирландцев, немцев, англичан, поляков. Ну, а про мексиканцев, пакистанцев, китайцев или там индийцев вообще не говорю. Взгляну на кожу клиента и могу описать образ его жизни и качество потребляемой им пищи, а по походке, осанке, по тому, как несет свой костяк, могу рассказать о характере и даже об интеллекте человека. Иногда думаю... Из меня хорошая гадалка получилась бы. Заняться, что ли, этим на старости лет? Извини, что так бестолково тебе помогаю. сбиваю с темы, заскакиваю не в те конюшни, выплескиваюсь из берегов, не сразу отвечаю на вопросы, хотя понимаю, что любая работа, а твоя тем более, требует последовательности. И если уж ты задала вопрос... Значит, работаешь как раз над соответствующим отрывком или там головой, как ты это называешь. И разные побочные соображения отступления, размазня и брызги моих мыслей и моей персональной биографии могут тебя только сбивать с толку и раздражать. Но тут уж ничего не поделаешь. Такая я анархистка во всем, что касается собственной жизни. Санек мой... Бывало говорил, опять тебя бабий ветер полощет. Он родом был с Сахалина, в ветрах понимал. Кстати, а ты сама-то знаешь, что это за штука такая, бабий ветер? Во многих регионах мира, да-да, прости потерпи, я уже оседлала любимую воздушную тему, ветра имеют свои имена. Соответственно, характеру и привычкам. Над озером Селигер, например, летает женатый ветер. На Дону — северный мужичий. В Архангельском поморье временами задувает западный ветер Плакун. Есть сибирский хиус — зимний северяк. Есть байкальский баргузин, который пошевели Есть кемлач — сильный ветер в бассейне Днестра. Кимбур — Восточный ветер где-то на побережье Черного моря. Есть полный штиль на Азове С именем героини Романа Дюма «Бунация». Есть западный ветер «Понент». Есть восточный порывистый ветер «Левант». Есть гарбий «Низовка», что гонит волну. Холодная северная Трамонтана. Не знаю я всего... Но того, что знаю, хватило бы сейчас страницы на три одних лишь перечислений. Я список кораблей прочел до середины. Так что остановлюсь. Приплыли. Словом, бабий ветер — это сухой приятный ветерок на Камчатке. На нем бабы сушат белье. В конце весны и летом побережье там практически всегда окутано плотным морским туманом. волгла, вязко, сыро, так что трудно дышать, ну и белье, сама понимаешь, не сохнет. Осенью и ранней весной задувают штормовые ветра. Простынку-то они высушат быстро, но заодно и унесут с собой. А веселый такой слегка морозный ветерок редко случается. В месяц считанные дни. Вот хозяйки ждут его, как маны небесной, И чуть задул, перестирывают все белье в доме, Развешивая во дворах, на крышах и балконах. Вся круга плывет под парусами простыней и пододеяльников, Скатерти, портьер, покрывал, платков, И шалей, и шары запускать можно под этот благостный нежный ветер, ласковый, трудолюбивый, истинно бабий. До сих пор не могу поверить, что с этим вот бабьим ветром в башке когда-то, уже страшно вспомнить, сколько лет назад, я сумела перемахнуть океан и приземлиться в Бруклине. Ну, вот и приехала к твоему вопросу. Почему Бруклин привычный и обрыдлый читателям книжек про русскую и нерусскую Америку? Отвечаю. Если исключить Бруклин из городской черты Нью-Йорка, он стал бы четвертым по численности городом США. Вполне себе такая небольшая страна с очень кудрявым, кипучим и разновсяким населением. Со своими давным-давно заведенными порядками, своими бандитами и полицейскими, нищими и богачами, своими бизнесами, школами, библиотеками, музеями и концертными залами, своим роскошным ботаническим садом и величественным кладбищем «Гринвуд» со знаменитым деревянным променадом вдоль океана, своими ресторанами, магазинами, молельными и похоронными домами, прачечными химчистками, косметическими и массажными салонами. Так уж получилось, что приземлилась я в Бруклине. На Манхэттен денег не было. В Квинсе обитала в основном горская и бухарская чужеватая мне публика, а ехать в другие Боро... Отметь себе словцо, придуманное в английском языке специально для обозначения составной части Большого Нью-Йорка. Манхэттен, Квинс, Бруклин, стеттон айленд и Бронкс. Пять нью-йоркских боро. Упомянешь вскользь, проявишь компетенцию. Так вот, тащиться куда-то дальше просто не имело смысла. А началась моя Америка издалека и не сразу. Все с той же воздушной темы, но с парашютов. Где-то в конце 80-х мы с Саньком исколесили страну по разным соревнованиям и тренировкам, и география аэродромов разворачивалась, как баян. Подмосковная Коломна, Лисинос под Питером, Сосновый Бор. О воздушных шарах тогда еще не помышляли, ведь у нас были парашюты. В смысле парашюты с большой буквы. В то время мы уже прыгали на П-18, совершенно невообразимое, но надежное создание отечественного производства. П-18, славный товарищ, крыло, он не просто спускает тебя безвольного на ниточках, а летит, и процессом управляешь ты, а не ветер с его непредсказуемым норовом. С П-18 ты можешь приходить в точку размером не больше гимнастического мата. Ты можешь улететь, вернуться, прогуливаясь по небесам, и приземляется он плавно, как самолет, а не втыкает тебя в землю по колено. К тому времени мы создали команду четверку и прыгали уже не сольно, а в группе, собирая разнообразные фигуры в свободном падении. Чёрт побери моё языче. Если б я могла на словах передать тебе это ощущение, разбежка. Тело вытянуто в струну, и лишь кончиками пальцев ты контролируешь направление полета, Вдруг формация группа парашютистов рассыпается, как фейерверк на крошечной звёздочке в небе, и каждый стремится подальше убежать от центра, чтобы в свободном небе «Безопасно раскрыться». Но возвращаюсь к шарам. На одном соревновании мы познакомились и подружились с Гитой, симпатичной такой девчонкой из Вильнюса. Приехала она с мужем Вальдисом, а тот был из первых крутых пилотов воздушных шаров в СССР, официальным пилотом пепси Участвовал в чемпионатах, знаком был чуть не со всем светом, Знал многих, в том числе и киевлян. Вот был человек, кряжестый, длиннорукий, с круглой стриженной головой, очень сильный физически. Излучал столько заразительной энергии, этому тайфуну невозможно было противиться. А в Киеве, хоть и были уже шаровики, но разрозненные группы энтузиастов-любителей, почти незнакомых друг с другом. И вот Вальдис приезжает в Москву на соревнования. Строит нас, как первоклашек, и объявляет, что на будущий год привозит группу американцев с десятью воздушными шарами. Те, мол, фанаты воздухоплавания за свой счет мотаются по миру, поднимаются на шарах и устраивают воздушные праздники, фиесты. Я, как услышал это слово, так меня и пригвоздило. Вспомни нашу юность Хемингуэй. Как непременный вымпел высшей интеллектуальной лиги. Феста, прощай оружие. Тогда еще я не учуяла, что для нас, с Саньком, это знакомство будет означать прощай, парашют то есть не сразу и не так буквально, но. Короче, Вальдес предложил нам принять балонистов из США в своем городе. Я и пикнуть не успела, как санек выдал свое категорическое Да. Тоже был характер. На обдумывание любых решений — 0,3 секунды. Вот с этого все и началось. Встречи, полеты, новые лица, шары, в которые мы оба влюбились сразу и навсегда. Потрясающие бесстрашные люди. Можешь ты хоть на минуту вообразить, ни парашюта у тебя за спиной, никакой страховки, и несет тебя в плетенном лукошке — «Бог весть куда!» А как побочный прибыток с удивительной скоростью налипал на уши обиходный английский. Так что, когда в самом начале 90-х Стив Келли, президент клуба канадских шаровиков, пригласил нас поработать с пилотами и инструкторами на международном фестивале воздушных шаров в Сен-Жан-Сюр-Ришелье в Вибеке, мы с Саньком быстро собрали манатки — Полетели, полетели и улетели. С тех самых пор желтизна и алопунсовая ржавая листва кленовой канады, эти августовские цвета восходящей осени, над которыми медленной сказкой поднимаются в небо десятки радужных аэростатов, так и остались цветами моего последнего счастья. А думать об этом? и перемалывать, и перетряхивать, и молча выть, что было бы, если бы мы тогда отказались думать об этом. Я перестала только недавно. Столько лет прошло. Вот даже и писать об этом могу. Стоп! Опять меня понесло в другую сторону. Вот человек... Ты задала конкретный вопрос о Бруклине, о начале, о впечатлениях, о... Как это ты назвала? О культурном шоке. Не знаю, не знаю. Во всяком случае, поверь, этот шок к культуре не имеет никакого отношения. Хотя, конечно, босику хорошо в любое время, ему много не нужно. Так вот, Бруклин и начало. Началом это было условным... Может, когда-нибудь потом расскажу, в каком потрепанном и нетоварном виде вынес меня прибой на американский континент. Когда-нибудь потом. Слишком многое в моем прошлом надо перебрать и стопочкой сложить. Сначала будто в обмороке сняла комнату в квартире у одной молодой женщины. Просто зашла в ближайшую от метро лавку какой-нибудь еды купить, увидела на стеклянных дверях чешую объявлений «Сдам, сниму, требуется, куплю, продам» и выудила из них комнату в квартире, тут, неподалеку. Сразу же позвонила из автомата, с пакетом в руке, с рюкзаком за плечами. Мне отозвался нормальный женский голос, да еще по-русски, и я. После многих месяцев скитаний по канадской глубинке почувствовала себя приплывшей к берегу. Незнакомому, но дружественному. Сейчас думаю, что именно русская речь, давно мною не слышанная, и сыграла со мной коварную шутку. Хотя при чем тут коварство? Не убили же меня, не ограбили, все путем. А я не ханжа, каждый спасается в этом мире как может». Оказалось, это Лора миловидной и деловитой ухоженной тёлкой лет 35, и квартира такая же ухоженная, разве что перебор розово-малиновых тонов и всюду развешенные и наброшенные романтические занавеси и шали. Передо мной Лора канала под хоум-аттендент, помощницу по хозяйству у стариков. Дело обычное. Многие наши бабы начинали с этого свою эмиграцию. И если б я сразу догадалась заглянуть в ее глаза, отзывчивые, как могильная плита. Или обратила внимание на странные сапоги Ботфорты, которые она и в жару не снимала. Но первые месяцы в Нью-Йорке я жила, как в тумане, пахала, где придется, на разных подвернувшихся работенках. И потому не сразу врубилась, чем в действительности она зарабатывает на жизнь». «А какое мне дело?» — ты спросишь. Она не докладывалась, клиентов домой не таскала. Но однажды, прикупив на распродаже в русском меховом магазине соболью шубку, покрутилась в ней по натопленной гостиной с потным блестящим лбом и крапленным капельками носом. И, аккуратно повесив обновку в шкаф, погладила шелковистый мех. Украдкой скользнув рукой к промежности, таким благодарным, интимным жестом «Спасибо, кормилица!» — пробормотала. Ну, а вскоре я закончила курсы маникюра-педикюра, поступила на полную ставку в настоящий американский салон красоты, нашла отдельную квартиру и свалила от Лоры. В последние месяцы совместной жизни ловила себя на том, что в ванну не ложусь. Душ принимаю, стараясь не прислоняться к стенкам, а сиденье унитаза протираю гигиеническими салфетками. Значит, все же ханжа. Погоди-ка, надо бы описать тебе мой первый настоящий американский салон. Уморительное было заведение. Как любила повторять незабвенная тетя Таня, сочное место. Героиня твоя, не небось, тоже не сразу взорлит в поднебесье профессии. Надо бы ее в начале пути повозить маленько мордой об асфальтовые будни миграции. Так вот, первый мой хозяин, Эдди, великодушно принял меня на работу сразу после окончания курсов. Взял на должность шампунь-леди, то есть на мытье волос, салон был скорее парикмахерской. А практике-то у меня в то время кот наплакал. Был этот Эдди Югослав, но женат на еврейке, и сам горячо обратился, носил кипу, на волосатой груди сиял массивный золотой маген Давид, на хануку Эдди выставлял в окне серебряную ханукию, возжигал субботние свечи, всяко-разно подчеркивал свою новую веру. Жена его, кстати, к тому времени была очень больна, совсем обезножила. И Эди преданно за ней ухаживал. Был он мастером по прическам, довольно умелым, хотя и без особой фантазии. Живяльный пончик такой, хахмач, балагур, заводной заяц, седовато-каштановый кок над долбом, усы с щеточкой, очень нравился пожилым леди и так приятно улыбался из-под щеточки усов, красуясь единственной золотой фиксой от которой улыбка вспыхивала в унисон с Маген Давидом. По выходным пел в ночном ресторане. У него был приятный баритон. Не шаляпин и не каруза, но песенки исполнял задушевные и популярные. Во время работы бывало вдруг «Воспоет» призывно, страстно, и тогда его пение подхватывала Анжела, второй дамский мастер. Вот у Анжелы-то как раз был очень красивый грудной голос, что-то между альтом и Сопрано. И знаешь, зажигательные дуэты они закатывали, так что клиентки замирали под их руками. Анжеле было под пятьдесят. Интересная жгучая женщина, французская армянка. Казалось странным, что она не замужем. А когда по телефону принималось говорить по-французски, тут я и вовсе плавилась от восторга. Все свободное время Анжела проводила на концертах, в ресторанах, в кинотеатрах, в галереях, словом, в тех местах, где надо иметь деньги. Те самые доллары, которых в то время у меня не было совсем. Так что, если изредка Анжела приглашала меня куда-нибудь на концерт, я вежливо отказывалась. Зато Сэдди таскалась по всему Нью-Йорку. Он-то как раз и открыл мне мир тех самых стариковских садиков. Впервые довелось сопровождать его куда-то в клуб для пожилых на Брайтоне. Это будет массированный десант, предупредил Эдди, и я восприняла его шутку буквально. Готовилась, если не к десанту, то к какому-то серьезному испытанию. Когда мы приехали, старики уже сидели полукругом, ждали начала концерта. Кто на коляске, кто с палочкой, кто и сам притащился молодцом огурцом. Эдди взлетел на сцену, включил караоке и, прижимая обе ладони к Маген Давиду, запел Аида Шимамы. Затем в ход пошли тумбалалайки, какие-то латиноамериканские напевы, подмосковные вечера, почти без акцента, а под конец он исполнил парочку украинских народных песен. Все это перемежал своими байками, и старики смеялись, подхватывали мелодии, хлопали и дружно скандировали, когда Эди заставлял их повторять какие-то фразы. Потом все старушки перешли в мои руки. И это был таки массированный десант. Я делала макияж. Всем желающим ко мне выстроилась очередь. Вот это был праздник. Я выщипывала и удлиняла щеточкой порушенные брови, подкрашивала редкие белесые реснички, оттеняла морщинистые щечки. Они похорошели, повеселели, выхватывали друг у друга зеркальце, чтобы полюбоваться на себя еще и еще. И провожали нас с такой любовью, с таким восторгом один старик лет за восемьдесят ущипнул меня за задницу и шепнул «Почему бы тебе не заглянуть ко мне однажды?» Ты догадываешься, с какой нежностью я ему улыбнулась. Я вспомнила папу и его единственную руку вечно пределе, когда в обозримом пространстве возникала хоть одна женская задница. А недели через две мне позвонила руководительница этого клуба и предложила подработку. Beauty Days это называлось. И дважды в неделю я с огромным энтузиазмом выщипывала старухам брови, снимала усы, наводила красоту на ветхие щечки, и все мы были счастливы, тем более, что мне прилично платили. Да, а с самим салоном произошла романтичная история. Эдди его прогулял, просвистел. Или, как еще говорят здесь, профакал. Преданный жене религиозный иудей, он познакомился в ресторане с замужней женщиной, моложе его лет на двадцать, и рехнулся на этой серой мышке. На мой вкус, лучше бы он выбрал Анжелу. Мышка являлась Кеди на работу чуть не каждый день, он запирался с ней в подсобке, и там что-то падало, колотилось и завывало, словно бедный наш Эди сражался с легионом безумных полтергейстов. Раза два я звала его к телефону, деликатно стучала в хлипкую дверь, и минут через пять дверь распахивалась. Взъерошенный, потный Эдди стоял на пороге, судорожно заправляя рубашку в штаны, кипа валялась на полу, а Маген Давид был на спине, уже не отзываясь золотой фиксе святым сиянием. Эта нежданная поздняя любовь и погубила нашего Эдди. Он отвлекался, витал в облаках, то и дело пропадал в кладовке, захлебываясь там в мощном натиске страсти. Клиентки сначала преданно терпели, потом стали роптать, и, наконец, одна за другой покинули тонущий корабль. А через полгода Эди объявил себя банкротом. Красавица Анжела вскоре вышла замуж за приятного пожилого армянина, с которым познакомилась на марше против турецкого геноцида армян. Это был ее первый брак, и она выглядела такой счастливой и такой К моему удивлению, молодой. Ну, а я нашла работу в другом, уже действительно настоящем и очень профессиональном косметическом салоне, с которого началась моя настоящая американская жизнь. Моя нынешняя квартира, уже третья за эти 25 лет, вполне меня устраивает. Здесь это называют «one bedroom». Просторная гостиная с двумя большими окнами, приличная, метров аж пятнадцать, спальня. Кухня вот крошечная, просто тазик для белья. Даже вспоминается табуретка «Слонник» из парикмахерского детства. Зато роскошная 12-метровая прихожая, вместившая гардероб и холодильник, и кушетку на случай приблудившихся гостей, Мне даже удалось втиснуть туда книжный шкаф, юзанный, но с характером с раннего времени, с дверцами, застекленными таинственным зеленоватым стеклом в частых свинцовых переплетах. Шкаф этот собиралась выкинуть соседка, пани Мазалевска. Я же, как увидела эти переплеты и бронзовые ручки-гирьки, вцепилась в него и не пустила. Так что грузчики порадовались, не пришлось стаскивать его вниз, подвинули только в несколько рывков по лестничной клетке. Дому нашему почти сто лет. Шестиэтажный, из красного кирпича, огромный квадратный, жилой-пожилой. Последний дом перед океаном. От основного Брайтона отделен проспектом Оушен-Парквей, одной из крупных магистралей Бруклина, и упирается в такой симпатичный старый парчок, за которым полоса бесконечного горизонта. То синего, то серого, то искристого, то маслянисто-черного. Это океан. Это то, что я вижу из своих окон. А конкретно вижу я старинную вышку и знаменитый бордвок, деревянную набережную с заносами песка и старыми кружевными фонарями, с зелеными металлическими бочками для мусора, с уходящими в воду нагромождениями черных камней, волнореза. Совсем неподалеку легендарный Кони-Айленд, Приморский парк с аттракционами. Помнишь веселую песенку сестер Берри? Коняйленд, Коняйлен. Парк недавно восстановили, аттракционы отремонтировали и запустили. Колесо обозрения, как гигантская мельница, перемалывает в воздухе зыбкую музыку, И она кружит и тает, и вновь кружит, приперченная криками чает. Могла ли я представить, что когда-нибудь все это, гремучий сабвей с его железными ступенями, гамбринус, визави и ресторан Татьяна, веселые аттракционы, карусель и колесо обозрения будут просто окрестностями моего жилья, просто моим районом. И знаешь, мне здесь уютно и хорошо». Отдерну утром штору, открою окно, бабий ветер. Дурацкая привычка к счастью. Здесь практически не осталось коренных американцев, которые много лет жили себе и жили в окрестных домах за мизерные деньги. Они просто тихо вымерли. Их сменили русские евреи, а тех сегодня тихо вытесняют узбеки. Лифты во всех домах относительно новые, лет под двадцать, но выглядят устало и пахнут русской едой, щами, гречневой кашей, мясом и жареной картошкой. Главное отсюда три остановки автобусом до Кони-Айленд-Авеню, где, собственно, и обретается... А ведь неплохо описать ее нашу знаменитую Кони-Айланд-Авеню, которую не особо знакомые с английским советские мигранты безбожно коверкая называли Сони-Исланд-Авеню, на свой лад прочитывая английское название. Она описана в сотне разных романов, и русских, и нерусских, так что будь с ней поаккуратней, Никих Сони. Это длинная, широкая, И, в общем-то, унылая кишка совсем не походит на Манхэттенский авеню с небоскребами. Однажды я наблюдала тут ссору пожилой русской пары. Стояли на углу, у обоих в лицах какое-то остервенелое отчаяние, чуть не до драки у них дошло. И мужик вдруг плюнул. Перебежал на противоположный тротуар и быстро пошел прочь, а жена вслед ему, ничего, ничего, не улица Горького, я тебе и туда скажу. Я подумала, что она безнадежно права. Улица Горького ныне Тверская. По сравнению с этой колбасой, просто невероятной стати и красоты проспект. По вывескам заведений, здесь расположенных, можно писать историю советской эмиграции в США. Именно на Кони-Айленд-Авеню сосредоточены до сих пор русские бизнесы. Рестораны, магазины, ателье и салоны, синагоги, школы, кар-сервисы, гаражи, брачные агентства и похоронные дома. Всю географию СССР в прямом и переносном смысле ты помянешь именно на кони Айланд-авеню. Распутин и Чинар, Чайка и Саяны, Беловежская пуща, Каспий и Арарат. Все это кипит, каждое по-своему, колготится, кричит на русском, а теперь уже немного и на иврите, фарси, армянском, турецком. Кварталы вдоль бесконечного этого караванного пути облюбовали не только русские. Есть и свои китайские кварталы, и хасидские, и узбекские. А виню очень длинная, понимаешь. Ее хватало и хватает на всех. Упирается она в Брайтон-Бич, так что все рядом и все удобно. Кстати, там же расположен... Между русской химчисткой и ливанской шварминой наш массажный салон — место моей работы. Ага, прикатили. Ты спрашивала, как начинается мой рабочий день. Я прихожу первой, у меня свой ключ, я лицо доверенное. Открываю дверь, отключаю сигнализацию, выношу на улицу большой металлический щит с нашей рекламой для прохожих, привязываю его на всякий случай, чтобы ветром не унесло. Затем включаю радио, уже настроенную на волну, «Feel Good Music» — легкая музыка 70-х-80-х. Очень помогает утро пережить. Эти сладкие Синатра, Дин Мартин, Дин Рид, опять же, помнишь? Элизабет, Элизабет. Ну, соблачаюсь в халат, и минут пятнадцать привычно вожусь под какую-нибудь песню в своем кабинете, маниакально протирая антибактериальными салфетками ручку, карандаш, калькулятор, все, к чему мои руки прикоснутся за день. Не осуждай меня за это. За годы работы с людьми, с их телами и лицами с их страстями и интригами, подавленными мыслями и тайными желаниями, написанными у них на лбах, я стала брезгливой, как персонаж психбольницы по кличке Бактерия. И знаешь, что я тебе скажу? Все они — переносчики бактерий, самых разных. Только там, в вышине, отряхнувшись от всех своих фобий, Можно лететь с широко открытыми глазами, глотая разреженный воздух широко открытым ртом. И только обеззаразив и обезопасив вокруг себя пространство земное, снимаю все месседжи с телефона, перезваниваю клиентам, назначаю очереди. Между делом принимаю звонки, продаю продукцию, если кто из покупателей зашел, а еще возжигаю идиотские свечки и разные специальные благовония, запах которых не выношу. Я с юности промыта таким небесным озоном, что вся эта благоуханная чушь только раздражает обоняние. Но все же салон-то наш индийский, моя начальница Наргиз, родом из Индии. Так что специфика, стиль, восточный колорит и тому подобное дребедень якобы должны отличать нас от прочих местных заведений. Нашей корпорайшн принадлежат 25 салонов, разбросанных по Америке и Канаде. Они носят разные имена, но подчиняются головному офису в Торонто. Далековато, но очень кстати. Если задрыги клиенту приходит в голову жаловаться, Он должен писать или звонить далекому начальству. В рекламках нашего салона, которые мы раздаем всем желающим и нежелающим, есть обтекаемая фраза насчёт тибетских технологий продления молодости. Это мой личный вклад в процветающий бизнес. Тряхнуло журналистской стариной. Но, по крайней мере, мой слух и слух наших клиентов не мучают индийские песни. В этом мне удалось Наргиз убедить. А ведь все мое детство в Киеве прошло под мелодией индийских песен. Мы жили напротив клуба «Молкомбината номер два». Летними вечерами из раскрытых окон зала пенились стекли мелодии, неслись страстные диалоги. Это сейчас понятно, что фильмы дублировали наши актеры. А тогда мы с Литкой, вечной подружкой просто влюблялись в голоса Лолиты Торрес, Одри Хэбберн, Элизабет Тейлор. Про мужиков писать не стану, расплачусь. Так вот, чуть не каждую неделю По просьбам трудящихся у нас крутили бродягу. И то самое бродяга я, что мурлыкала вся страна, и еще парочка подобных слащаво-меукающих мелодий отравили мне все индийское на всю жизнь. Помнишь известный анекдот про индийский порнофильм, где по сюжету происходит все, как и в других подобных лентах, только с песнями и танцами? Впрочем, это не касалось индийских имен, которым мое детское воображение придавало полусказочное, полуджунгливое бояние, Ибо в нашем зоопарке, куда мой помешанный на зверье папа водил меня каждое воскресенье, жили два слоненка, подаренные Джавахарлалом Неру, звали их Рави и Шаши. Вот только не помню, кто из них был девочкой. Кажется... Шаши. Начальница моя Наргиз, пожилая красивая женщина с индийским софьяновым лицом, с тяжелым подбородком и оливковыми глазами в коричневатых белках, с вечно высоким давлением, но всегда со свежим маникюром на изумительного изящества суховатых пальцах. Она заявляется после двенадцати. «Если нет клиента, мы варим кофе». Перекусываем и болтаем ни о чем. Бизнес, сплетни, новости ее огромного индийского семейства. Есть еще ее племянница, Васанта, о ней чуть позже. Кстати, индийские семьи здесь в наших краях довольно редки. У моей Наргис есть трогательная история о том, как она перебралась сюда из Чикаго. Но об этом не сейчас. Я помню, ты просила конкретно о рабочем месте. Где-то в это время уже начинает идти клиент. Я стараюсь слишком рано людей не буковать, если только нет срочной необходимости. У меня личный кабинет, где я произвожу разного рода процедуры или, запомни и использую это слово, сервисы. Массаж, брови, депиляция. Ах, да, в последнем письме ты просила подробно описать обстановку, И инструменты. Приступим. Центр мироздания любого салона – стол массажный. Он складной, собирается в специальный футляр и легко перевозится. Многие массажисты подрабатывают на дому у клиента. Кроме стола есть комод или полки с полотенцами и халатами, тумбочка, заставленная пузырьками и тюбиками с массажным маслом, кремом, пилингом. Есть, скорее всего, морские камни. Их нагреваешь в микровейке и выкладываешь на чьей-нибудь покорной спине, наваливая немалый груз. Многим это нравится. Может, в прошлой жизни они были римскими рабами или китайскими кули? Наконец, есть горячие полотенца, чтобы клиент, не дай бог, не простудил задницу. Косметический кабинет более разнообразен. Там есть куча всякой всячины, кровать с подогревом, на которой при помощи пульта можно творить с тушкой клиента чудеса кулинарии, поднимать и опускать голову и ноги, вертеть клиента на вертеле. Само собой есть и раковина с водой, и подогреватель-полотенец, но и святая святых, полка с ее величеством продукции. Кремы, клинзеры, тоники, серум, пилинги, ватточки, марлечки, иголочки, ножнички, спонжики и еще пятнадцать разновидностей хрена моржового в очаровательной упаковке. Продукция стоит отдельно призывными рядами, на видном месте, выпитив наклейки, как гвардейцы ордена, ее надо впиндюривать размякшему и раскисшему после сеанса клиенту, и чем больше, чем дороже и бессмысленней, тем лучше. В зависимости от уровня салона в косметическом кабинете может быть различная современная техника – лазер микродермоабразивная, мой вольный перевод, машина и обязательный стимер, пар, не говоря уже о лампе с увеличительным стеклом. Самый страшный и привязчивый сон в моей жизни — бескрайняя равнина щеки, унылая прерия из расширенных сальных пор пожилой дряблой кожи. Ты спрашивала а самой эффективной процедуре для фейса — гильотина. Но это последняя процедура, а до нее надо смыть весь мейкап, то есть обобрать с лица губки, щечки, реснички, смыть их очищающим молочком, клинзером, помыть лицо и выложить на него горячее полотенце, как преддверие блаженства горячее влажное полотенце – это экспозиция в спектакле. Без нее ни черта не разберешь и не прочувствуешь в действии пьесы. После чего следует пилинг, отдраивание физиономии любыми средствами, лучшие из которых миндальный или абрикосовый песочек. Это похоже на то, как в селах на берегу реки бабы чистят песком кастрюли и котелки. Очень действенно. Смываем песочек и массаж под дулом паровой машины. Клиент это любит. Я тоже похлопываю, поглаживаю, пощипываю, нежу и лелею клиент в раю. На этом этапе он уже твой с потрохами. Он предан твоим рукам до последней жилочки. Готов жениться или оставить наследство. Затем выключаю паровую машину и выволакиваю грешника из рая. Начинаю чистку лица. Какое-то время он или она укоризненно постанывает под моими беспощадными руками, но в конце экзекуции получает поощрение. Вновь горячий полотенце на физиономию и, главное, маску. Это апогей процедуры нирвана, растворение в облацах. Но хорошего понемножку, и я снимаю маску, вбиваю, втираю финальный крем и вновь похлопываю, поглаживаю, нежу и лилею, поднимаю размякшего клиента и на спину горячее полотенце. Почему? На спину? Да разогреть его перед оплатой, растопить его жестокосердое нутро. Это занавес. А теперь выходим на поклоны, принимаем аплодисменты. И очень приветствуем типы. Что еще? Да, на отдельном столике или тумбочке у меня стоит вакс для удаления волос. Я понимаю, в твоем воображении сразу возникает черная вонючая сапожная вакса времен нашего детства и какой-нибудь айсор Федька, двумя щетками наяривавший джаз над остроносой туфлей местного стиляги. Нет, здешнему ваксу, клейкой массе, похожей на желтую смолу, можно пропеть асану, сложить о нем поэму, только неохота. Так что я кратко. Есть разного вида вакс для разных типов кожи. Он продается в металлических круглых контейнерах и подогревается в специальных подогревателях. Температура регулируется, бывают одиночные парные подогреватели, у меня парный... На этом заветном столике присутствуют также масло, пудра, тканая лента, ножницы, пинцет, перекись водорода, крем и деревянные палочки. Хорошо, если столик на колесах, и можно придвинуть его поближе к месту священодействия. Вакс может капнуть на пол или, не дай бог, на одежду клиента. С ваксом вообще непросто, работа тонкая. Можно сказать, творческое, вдохновенное, чуть ли не вышивание крестиком, неумеха может обжечь клиента или дернуть, так что потом две недели на коже будут тлеть синяки, а это чревато не к ночи будь помянуты судебными исками. В некоторых салонах для процедуры отведена особая комната, что правильно, не гоже в раю косметического кабинета грязь разводить но сама-то я люблю, чтобы все у меня было под рукой. Если кто-то натаскан на вакс, то есть умеет быстро и безболезненно удалять волосы, это, как говорила тетя Таня, хороший кусок хлеба с маслом. Тут важна молниеносность рывка, правильное натяжение кожи и угол, под каким ты делаешь этот рывок. Лично я... Виртуоз удаления волос с разных частей нашего бренного тела. Да, так и знай. Ко мне клиент за месяц записывается, Ко мне дозваниваются через знакомых, Ко мне организуют протекцию, В мои руки плывут усы и брови, Волосатые груди и мохнатые ноги, И горит надо всем негасимым жаром Звезда любви приветная, Мохнатая мать наша. Прости и поищи какой-нибудь эвфемизм. В конце концов, у каждого своя рифма на слово «звезда». Только одно скажу. Столько лобков, сколько видел я за последние лет пять, не видал ни один матерый порнофотограф, ни записной сексуальный маньяк, ни гинеколог, ни уролог, ни мойщик трупов в городском морге. Кстати, В одном из твоих писем проскользнуло что-то вроде «Кому, мол, интересны наши увядшие прелести?» «Не скажи. Они еще интересны, в первую очередь нам, и ухаживать за ними следует не менее усердно и трепетно, чем забывалыми нашими физиономиями, дабы достичь, как говорит хозяйка моя Наргиз, гармонии тела и духа. Ты сидишь за своим письменным столом, создаешь духовные ценности и ничего не ведаешь о ценностях иных. А я вижу каждый день женщин, перешагнувших рубеж сексуальной активности. Они не сдаются. Да, наша любимая грядка, как и голова, становится седой и лысой, но лучше сохраняет память и фантазии. Не сбрасывай со счетов наш самый дорогой орган. Я даже подумываю организовать анонимное общество старости звезда. Записывайся. Будешь второй. И жаль, если шокирую тебя своим честно заработанным цинизмом. Когда мой папа пересыпал разговор с ловцом другим из своей фронтовой молодости, он добавлял «Пардон». Из песни словечка не выкинешь. Так о ваксе. Недавно я в отпуске была, и одна моя постоянная клиентка вынуждена была обратиться к другому косметологу. Та случайно капнула ей на свитер Ваксом. Так чепуха. Тут же специальным средством и оттерла. Тысячи извинений, бесплатная, разумеется, химчистка, бесплатный сеанс и скидка на следующие сервисы. Но дракон остался неумолим. Клиентка строчила жалобы в дирекцию нашей корпорейшн, рассказывала о своей беде каждому встречному, а когда я вернулась, бросилась мне на грудь, будто я только что выловила ее ребенка из бушующего океана. И она отнюдь не исключение. «Здесь клиент не просто всегда прав, за него идет борьба» клиента обольщают, ублажают, лелеют, выслушивают его идиотские рассуждения о политике, морали, кинематографе. Ему поддакивают, помнят про молочные зубы его детей и внучат, интересуются простатой старых мудаков-мужей. На встречу клиенту всегда обращена улыбка. Короче, мы удалые работники пары и Вакса, куда большие актеры нежели все звезды Голливуда вместе взятые. Ха! Перечитала последнее свое письмо и вдруг вспомнила кое-что про Вакс. Просто обязана отвлечься и рассказать. Ты не пожалеешь. Очаровательный эпизод в библейских декорациях среди темноморья. Авось пригодится. О, Израиль! Вечный отпусти народ мой, Святая земля, исток и корень, Вольный мах чаячих крыл, Крики счастливых детей И разнузданные вопли хитрожопых торговцев. Обетованный клочок нашей мечты О человеческом достоинстве, Заповеданная гордость сотен гонимых поколений. О, Израиль, Израиль! Вот где на клиента срали победоносно, причем в любой сфере обслуживания. Это был мой первый приезд. Знаешь тот самый зов крови, поиск корней, припарка на душу. Мы с вечной моей межконтинентальной подругой Литкой остановились в отеле в Натании. Шикарный отель, шикарная набережная, шикарное море, одуряющий зной. Но элитка, любительница классической музыки, в первый же день купила в кассе на набережной билет на концерт Израильского филармонического оркестра. Симфония Брамса и концерт Шостаковича, и какое-то там знаменитое сопрано с баритоном в одном флаконе. Все под управлением самого Зубина Метты. Словом, ликующий аккорд на фоне Средиземного заката. Мы сходили на пляж, пообедали, Прогулялись вдоль ларьков и киосков. Все очень мило. Вокруг подсознательно знакомые физиономии. Расхаживать можно, в чем мать родила, плюс абсолютно домашние ощущения, будто все встречные женщины — это тетя Таня. До концерта еще оставалось навалом времени. И густобровая моя Литка, наш бровиносец, вдруг решила наведаться в косметический салон, который приметила в лобе нашего отеля. «Отваксую брови, пожалуй», — сказала она. «А я посмотрю, как здесь это делают», — подхватила я. Салон у них был маленький. Закуток с дарами мертвого моря на стеклянных полках. Цены убойные, победно-патриотические. А за стойкой полуголая приемщица, кассир и продавец вышеупомянутого товара в одном лице. Дива из наших. Громко говорила по телефону по-русски. Небогатое меню из пяти восклицаний, густо пересыпанная словечком бесседр. Краем глаза она послеживала за мной, дабы я чего не сперла из их даров. В глубине за ее спиной в тусклом свете виднелся коридорчик, куда выходили три двери. Массажный кабинет, косметический кабинет и офис. Литка зашла в косметический кабинет ваксать брови. Я осталась ждать ее в холле, сидела в пластиковом кресле, листая какой-то местный русский журнальчик. То ли Анна, то ли Лиза, то ли Таня. Нет, Таню я бы запомнила. Прошло минут пять, и вдруг в блаженной нирване грянул леденящий Литкин визг. Мы с приемщицей, отталкивая друг друга, ринулись в кабинет, распахнули дверь и тоже заорали. На кушетке лежала моя литка. Лицо ее, голова и даже подушка были покрыты красно-коричневой жидкостью. Оказалось, девочка-косметолог решила поднести вакс поближе к лицу, вынула контейнер из обогревателя, ну и не удержала. Весь вакс, к счастью, не очень горячий, вылился на голову несчастной моей подруги. Но все это выяснилось чуть позже. А пока у девочки косметолога отнялись язык, руки и мозги, и она, не сводя растерянных глаз с вопящей Лиды, все твердила одно и то же: так вы не дадите мне чаевых. Лидка вопила и не могла остановиться, визжала, как резаная свинья, а ведь это человек ангельского терпения и героического стоицизма, да ты ее знаешь. Волосы у нее слиплись. И, как я прикинула, отмывать их предстояло недели-полторы. Ни о каком концерте, разумеется, речи уже не шло. Пока пострадавшую оттирали и отпаривали, я пошла к директору этой халабуды жаловаться и требовать компенсации. В Америке, понимаешь ли, это непререкаемый закон, и мне интересно было, как он работает в здешних райских кущах. Директор салона... Она же его владелица, тоже оказалась из наших. Смотрела на меня спокойно изучающе, с курортной такой линцой. Да, она слышала этот непотребный виз клиентки. Удивительно, как люди не умеют себя вести. Поднять задницу со своего кресла нет, не сочла нужным. Я ей про Америку. Про их безрукого косметолога, про то, что в Америке, если бы такое произошло, мастера судили бы, лишили лайсенса, а клиент до конца своих дней обслуживался бесплатно. Потому что в Америке она продолжала невозмутимо созерцать мою пылкую жестикуляцию. Потом тихо так говорит, задолбали вы меня своей Америкой. Ладно, так не дадите чаевых. Я захохотала. И напрасно. За сервис пришлось заплатить, нас бы просто не выпустили. И извинений никаких, и никакой долбанной компенсации еле ноги унесли. Правда, литки выдали шапочку для душа, чтобы волосы прикрыла. И затем в номере еще часа два мы ее оттирали, намыливали и опять смывали. «И это библейское чудо пророка Моисея!» что она не облысела. Я взглянула на нее после процедуры. Мать честная! Одну бровь успели сделать в ниточку, а вторая так и осталась лохматой, как у актера Этуша в роли Карабаса. Однако это не стало поводом к возвращению в их салон. Доделали в Америке. Черт возьми! Перечисляя процедуры и инструменты, попутно засоряя эфир своими дурацкими историями за жизнь, я про главное забыла — про бикини. А ведь это может стать гвоздем твоей повести. Непростительная плошность. Давай, высекай на скрижалях. Для процедуры бикини необходимый теплый вакс. Хлопчато-бумажная ткань, нарезанная узкими лентами, деревянные плоские палочки с пачулы, детская присыпка или тальк, масло и крем или гель. Кушетка должна быть плоской. Каждый мастер проделывает это по-своему, я тоже. Итак, бразильское бикини. Каждое слово произносится с большой буквы. Не оставляем ни волоска, ни колоска, ни спереди, ни сзади. Французской бикини. Оставляем две тонкие вертикальные полоски. Обычная бикини внутренняя часть бедер, пах, линия трусов или купальника. Рутинная процедура для бабушек, отставных гувернанток и старых дев перед отпуском. Вид приличный и скромный, позволяет культурно явиться на любой пляж и в любой бассейн. А вот тебе и бескомпромиссное описание техники. Ставлю объект на четыре кости, одной рукой он, она, оттягивает ягодицу, помогая мне, пока я сзади убираю урожай. Ты не представляешь, какой волосатой может оказаться заурядная человеческая жопа, на которую в штанах ты бы и внимания не обратила. Затем укладываю клиента на спину, ноги поджать и врозь поза лягушки». Маленькими полосками снизу вверх убираем все волосы, смазываем кожу маслом, удаляя оставшийся ВАКС, затем пудра и крем. Последние вросшие волосы вытягиваем острым пинцетом. Если придется тебе упомянуть о расценках и затратах времени на каждую процедуру, то вот они. Обычной бикини 5-10 минут 40 долларов, французская бикини долларов, 15 минут 50 долларов, бразильской бикини 30 минут возни и сомнительного удовольствия лицезреть потаенные впадинки и выступы бренного пупырчатого тела, зато 60 долларов. А за эти деньги я готова смотреть на что угодно, в упор, не мигая. Их бин фон Айзен. Я из железа, как вопила когда-то Литкина бабушка изольда Миллер, потрясая кулаками, перед своей неподкупной белой стеной. В заключение добавлю, что в китайско-корейских салонах цены гораздо ниже.